Глава 19. Наше сердце в Рамадан. Сердце, подобно слуху и зрению, несет ответственность перед Аллахом. И каждый из нас будет спрошен не только за то, что он слушал и на что смотрел, но и за то, что было в сердце его. Воистину, слух, зрение и сердце, за все он будет призван к ответу. Сура 17, аят 36. То есть раб Всевышнего будет спрошен о том, что он делал посредством своего слуха, зрения и сердца. А на сердце, в отличие от остальных органов тела, возложена особая ответственность, потому что оно кусочек плоти, который, если будет хорошим, будет хорошим и все тело, а если будет дурным, будет дурным и все тело. Аль-Бухари. У сердца в Рамадан свое поклонение, как и у остальных частей тела, а поскольку оно является их господином, то его поклонение управляет всем поклонением. Это искренность. И ничто не связано с искренностью так тесно, как пост, потому что это поклонение между человеком и его Господом. И пост не может быть проявлением покорности Аллаху, если ему не сопутствует искренность. Именно этот смысл заключен в словах Всевышнего, передаваемых Его посланникам, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе Кутси. «Все дела сына Адама для него, кроме поста. Он для меня, и я воздам за него». Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал, «Всевышний говорит, что пост для него, хотя все обряды поклонения для него» выделив его таким образом по двум причинам. Первая – пост лишает человека удовольствий и наслаждений, которых не лишают его остальные виды поклонения. Вторая – пост тайна между рабом и Господом, и виден он только ему. Именно поэтому он для него. Ведь все остальные виды поклонения видны, и их можно совершать на показ людям. Именно поэтому Аллах выделил пост среди других видов поклонения. Аль-Куртуби. Верующий должен заглядывать в свое сердце в Рамадан и сравнивать его нынешнее состояние с прежним, чтобы увидеть, в чем его сила и в чем его слабость. Это сравнение позволяет определить, всегда ли его покорность Господу одинакова. А может в Рамадан его связь с Аллахом безупречна, а во все остальные месяцы он выполняет свои обязанности перед Всевышним спустя рукава. Наша покорность Богу должна основываться на возвеличивании и почитании его как в Рамадан, так и в любое другое время. Однако в Рамадан мы можем увеличить его почитание и благоговейный страх в наших сердцах, потому что пост – поклонение, основа которого – Постоянно помнить о том, что Аллах видит нас и стыдится перед Ним как в явном, так и в тайном. Возвеличивать Аллаха означает возвеличивать Его слова и слова Его посланника, да благословитого Аллаха и приветствует, Его веления и запреты. Когда мы размышляем о них и исполняем их, в наших сердцах рождается благоговейный страх перед Ним, и мы возвеличиваем его. Также важно вспомнить о милостях Аллаха, о величии Его творений, о том, как точно и гармонично они устроены. Когда человек видит чудеса Аллаха во вселенной, его сердце осознает величие Господа, которое предполагает почитание и возвеличивание Его, а также веру в Него и покорность Ему. Поэтому Ибн Аббас, да помилует его Аллах, сказал о значении слов Всевышнего. «Почему вы не чтите величие Аллаха?» Сура 71, аят 13. То есть, почему вы не возвеличиваете Аллаха должным образом? Ат-Табари. Делать это должным образом означает возвеличивать его сердцем, и истинное возвеличивание сердцем выражается в покорности Аллаху через действия органов тела. «Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, говорит», «Если бы они возвеличивали Аллаха должным образом и знали бы, каково его истинное величие, и знали бы границы, установленные им, они были бы покорны Ему и благодарили бы Его. Ведь покорность Всевышнему, отказ от ослушания Его и стыдливость перед Ним зависит от степени возвеличивания Его сердцем». Ибн Аль-Каим. Однако возвеличивание Аллаха сердцем – Не будет полноценным и совершенным до тех пор, пока у человека не будет знания о формуле единобожия, и пока он не признает ее своим языком и не подчинится ей, став покорным Аллаху и любя его, и пока он не станет действовать в соответствии с этой формулой тайно и явно. А без этого сердце не будет здравым, ибо сердце бывает благим или дурным в зависимости от степени искренности человека, побуждающей его к покорности и следованию. Искренность в сердце верующего не только даруется свыше, но и приобретается самим человеком, и она вменена нам в обязанность, подобно вере и остальным столпам ислама. Всевышний сказал, «Взывайте же к Аллаху, очищая перед ним веру, то есть делая ее искренней, даже если это ненавистно неверующим». Сура 40, аят 14. Ибн Киасир сказал, комментируя этот аят, «То есть обращайте поклонение и мольбу только к Аллаху и противоречите многобожникам и не следуйте их путем». Ибн Киасир. «Ваше сердце, брат постящийся, господин и руководитель всего вашего тела. Заботьтесь же о нем и внимательно наблюдайте за ним, потому что состояние его постоянно меняется. Недаром посланник, да благословит Аллаха Аллах и приветствует, часто обращался к Аллаху с такой мольбой. «О Аллах, переворачивающий сердца, утверди сердце мое на религии твоей». Ахмад. Пророк, да благословит Аллаха Аллах и приветствует, постоянно обновлял искренность, которая делала его сердце благим. После каждой молитвы он говорил, «Нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит власть, и ему хвала, и он все может. И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Нет Бога, кроме Аллаха, и не поклоняемся мы никому, кроме Него». Ему принадлежит богатство и совершенство, и Ему прекрасная похвала. Нет божества, кроме Аллаха, и мы искренне перед Ним в религии, даже если это и ненавистно неверным». Передатчик этого хадиса сказал, «Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, повторял эти слова после каждой молитвы». Муслим. «Когда сердце у человека благое, Благочестивое, праведное, оно отдает веление остальным органам тела, чтобы они были покорны своему Господу и были искренними перед Ним, и они повинуются Ему, а ведь это залог успеха в день расчета. В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут пред Аллахом с непорочным сердцем. Сура 26, аят 88-89. В Рамадан и сердце, и остальные органы тела верующего становятся ближе к смирению и покорности Всевышнему. Милость Аллаха и всевозможные блага от Него нисходят на землю, и сердца становятся более послушными. И органы тела человека также проявляют большую готовность внять призыву к покорности Всевышнему так пусть же те, кто стремятся к Всевышнему, используют эту готовность в месяц поста. Начать следует с того, чтобы сердце обратилось к посту, прежде чем начнет поститься тело. Пост сердца должен быть постоянным, а проявляется он в воздержании от дурных намерений и отвращении ко всему, что ложно и неправильно. Если сердце человека постится и придерживается прямоты, оно непременно подчиняет себе остальные части тела, предостерегая их от совершения грехов и ослушания Аллаха в месяц поста. Ибн Аль-Джаузи, да помилует его Аллах, говорит, «Тому, кто встал утром постящимся, следует сказать своему языку, «Поистине, ты сегодня постишься», воздерживаясь от лжи, сплетен, лжесвидетельство и злословие и он должен сказать своим глазам поистине вы сегодня поститесь воздерживаясь от взгляда на то на что вам смотреть недозволено и он должен сказать своим ушам поистине вы сегодня поститесь воздерживаясь слушать все то что ненавистно вашему господу и он должен сказать своим рукам поистине Вы сегодня поститесь, воздерживаясь от движений, которые запретны для вас, и от обмана при продаже, купли, принятии и отдачи. И он должен сказать своему животу, «Поистине, ты сегодня постишься, воздерживаясь от еды. И смотри, чем ты будешь делать разговение, и остерегайся мерзкой пищи, принять которую тебя призывают, ибо поистине Аллах благой, и Он любит благое. И он должен сказать своим ногам, поистине, вы сегодня поститесь, воздерживаясь от шагов к тому, за приближение к чему вам записывается грех. Сын Адама должен обращаться к частям своего тела с подобными словами каждый день, в том числе и в дни, когда он не постится, пока он жив. Ибн Аль-Джаузи. О Аллах! О изменяющий состояние сердец! утверди сердца наши на религии Твоей. О Аллах, о направляющий сердца, направь сердца наши к покорности Тебе и помоги нам поминать Тебя, благодарить и поклоняться Тебе наилучшим образом. Амин.